Глава 14. Подобрав подол платья, я как угорелая помчалась обратно на кухню. Ох, мисс! Анет едва не уронила дышащий паром чайник. Что случилось? Неужели увидели привидение? Хуже, намного хуже. Голос от возбуждения дрожал. Настоящий кошмар, дракон «Мне нужно поскорей убираться отсюда, пока он меня не увидел». «Хозяин вернулся». Служанка тут же поставила горячий чайник на специальную циновку, а после всплеснула руками. «Так скоро, милая, ты точно его видела?» «Дракона ни с кем другим не спутаешь», — выдохнула я и метнулась к двери. «Погоди». Женщина схватила меня за краешек платья. Если пойдешь по двору, он тебя точно заметит. Куда же мне деваться? Дыхание перехватило от осознания того, что я оказалась в самой настоящей ловушке. Спрячься. Куда? Не под стол же лезть. Ой, мама. Я перестала дышать, так как в столовой послышались тяжелые уверенные шаги. Услышала, как скрипнул паркет как лакированная обувь издала характерный хруст. Эймунд Тор был уже в нескольких шагах от кухни. «В шкаф! Быстро!» Глаза Аннет загорелись. «Ты худенькая уместишься, да и не храню я там ничего». «Делать было нечего, но...» «Сама-то я уместилась, а вот платье торчало из всех щелей». Аннет пришлось приложить немало усилий, чтобы пышная юбка втиснулась внутрь. Нужно ли говорить, что деликатная ткань безбожно помялась? «Софи меня убьет», — пронеслось в голове. «Теперь Софи меня точно убьет». «Хозяин!» Аннет удалось выровнять дыхание. «Не ждала вас так скоро». Дракон молчал. Я могла разглядеть мужчину через крохотную щелочку. Его внешность. Все, как я помню. Черные, как сама ночь, волосы. Угловатые черты лица с выраженными скулами. Тонкий аристократический нос. Высокий рост. Дракон был выше Анет на целых две головы. «Здесь кто-то был?» Мужчина огляделся, и мне показалось, что он начал принюхиваться. «Верно, был». нет глубоко вздохнула. «Двуликий, неужели она решила сдать меня?» «Кто?» Строго процедил сквозь зубы Эймунд Тор. «Ты забыла правила? Никаких посторонних в доме». «Как можно забыть, хозяин? Да вот только...» Служанка бросила взгляд на шкаф. Я же от перевозбуждения прикрыла рот рукой, чтобы дышать потише. Голова всю неделю кружится. Вчера попросила дочь лавочника принести мне продукты. Вот. Она указала на корзинку, которую сама же и принесла. Сегодня заходила. Дочь лавочника. Несмотря на то, что нас разделяло немалое расстояние и дверки шкафа, Холод в голосе дракона пробрал меня до самых костей. «Точно так, хозяин». Аннет почтительно склонила голову. Дракон еще раз огляделся. Ноздри его расширились, словно он вдыхал сейчас какой-то знакомый сладкий аромат. На какую-то долю секунды взгляд застыл на шкафе. Я уже успела подумать, что все. Конец, он меня почувствовал, но нет. Дракон развернулся и направился к выходу из кухни. «Принесите в мою комнату графин прохладной чистой воды». Это последнее, что он сказал. «Может, чаю?» «Заварила минуту назад. Свежий?» Предложила Анет, но Эймунд Тор помотал головой. Как только дверь за ним захлопнулась, У меня от сердца тут же отлегло, и я смогла облегченно выдохнуть. Хотела уже выйти, но меня остановили. «Посиди пока здесь», — произнесла Аннет, после чего подперла дверцы шкафа тяжелым сундуком. «Я сейчас отнесу хозяину воды и вернусь». Я прыснула в руку, чтобы подавить в себе приступ смеха. Воспоминания о детстве нарисовали у меня в голове яркие картинки того, как я прячусь от отца и наблюдаю за ним через точно такую же щелочку. Да, мне было весело. Хотя, если подумать, ничего смешного в сложившейся ситуации нет. К тому же меня заперли. Из лучших побуждений, конечно, но все равно не очень приятно. Хорошо, что я не страдаю боязнью замкнутых пространств а то беды было бы не миновать». анет появилась спустя 10 минут. Тихонько отодвинув сундук, она наконец-то дала мне свободу. Как я и думала, платье помялось, а длинное перо на шляпке, которую я не успела снять, и вовсе погнулась. «Теперь меня убьет не только Софи, но и от кузена достанется». Горько вздохнув, обратилась к Анет: «Теперь мне можно идти? Прошло слишком много времени. Меня будут искать. Софи не потерпит». «Так ты живешь со своим кузеном?» — охнула служанка. «Да. А с кем мне еще жить?» Я не поняла ее реакции. Почувствовав некое беспокойство в вопросе, мне стало не по себе. «У меня ведь больше нет родственников в столице. Это Джереми привез меня». Сказал, что император желает помиловать мою семью. Это очень хорошо, но... Женщина взяла меня за руки. Ладони Анет были холодными, словно она окунула их в ледяную воду. Будь осторожна, моя милая. О чем ты? Сердце забилось сильнее. Старший граф. Аннет подозрительно оглядела кухню, словно боялась, что нас могут подслушать. Он куда-то запропастился, ни слуху от него, ни духу, вот уже полгода как, а месяц назад твой кузен сам стал полноправным графом, хотя я не слышала, чтобы говорилось о смерти твоего дяди. Джереми упоминал, что он болен. По позвоночнику пробежался неприятный липкий холодок. «Не знаю, милая, не знаю», — удрученно покачала головой Анетт. Возможно, его и вовсе нет в живых. Как бы то ни было, тебе стоит держать ухо востро. Я совсем не ожидала от Аннет подобного откровения. Джереми был со мною добр, и я не чувствовала никакой опасности. Быть может, мне стоит расспросить его о дяде? Уверена, я не найду за этой историей никакого злого умысла. Спасибо. Я сжала ладони служанки и поцеловала ее в обе щеки. Буду иметь в виду. Из поместья пришлось выходить с другой стороны ворот, чтобы остаться незамеченной драконом. Аннет отперла старую дверь, петли которой полностью проржавели, и выпустила в город. Мы договорились с ней о еще одной встрече. В доме остались кое-какие предметы, принадлежавшие моей семье, и Аннет хотела мне их отдать. Встречу назначили наконец следующей недели, ближе к полудню, напротив торговой лавки со специями. В столице это была одна единственная точка, где продавали восточные пряности, так что я точно не заблужусь. Вот. Служанка впихнула мне в руку два медика. Закажи себе экипаж. Не нужно, я могу и пешком дойти. Отсюда и до дома Хил, Рассмеялась Анет. Не глупи и бери, ты ведь леди в конце концов. Спасибо, я обязательно отдам. Не стоит, я желаю тебе только счастья, Даниэла Мароу. Снова расцеловав служанку в щеке, я поспешила в город. Времени прошло действительно слишком много, так что ехать к герцогине не было никакого смысла. А по возвращении домой... Меня ждал самый настоящий скандал.